«Что вам от меня нужно?» — воскликнул мистер Авель. «Как вы сюда попали?» «Прицепилась сзади», — ответила маркиза. «Прошу вас, сэр, не задерживайтесь, поезжайте дальше, прямо в город. И, пожалуйста, поскорей, потому что дело очень важное. Вас хочет видеть один человек. Он послал меня за вами, он узнал все про Кита и может доказать его невиновность и спасти из тюрьмы. Что ты говоришь, девочка?» правду, истинную правду, вот помереть мне на этом месте. Поедемте скорее, умоляю вас. Прошло столько времени, он, наверное, уже думает, что я заблудилась. Мистер Авель невольно шевельнул вожьями. юнок, повинуясь то ли чувству какой-то тайной симпатии, то ли очередному капризу, взял с места без малого карьером и, не меняя аллюра, не позволив себе по пути ни одной вольности, подкатил к дому мистера Свивеллера, и там, вы только подумайте, сразу остановился. — Видите, вон его комната, — сказала маркиза, показывая на слабо освещенное окно. — Пойдемте. Мистер Авель, человек в высшей степени тихий, склонный к уединению и в силу всего этого крайне робкий, растерянно посмотрел по сторонам, ибо ему приходилось слышать, как людей заманивают в незнакомые дома, грабят и убивают при обстоятельствах, весьма похожих на те, в которых теперь очутился он сам, и при помощи лиц, весьма похожих на маркизу. Однако мысль о Ките победила все прочие соображения. Оставив юнка под надзором прохожего, замедлившего шаги около фаэтона в предвидении заработка, Он покорно протянул руку своей провожатой и поднялся следом за ней по узкой мрачной лестнице. Мистер Авель немало изумился, когда его ввели в полутемную комнату, где на кровати мирно спал какой-то человек, по-видимому, больной. — Как спокойно лежит! — Сердце радуется на него, глядя, — взволнованно прошептала спутница мистера Равеля: Вы бы посмотрели! — Какой он был что третьего дня, что вчера! Пожалуй, тоже обрадовались бы. Мистер Равель ничего на это не ответил и, не скроем, постарался стать как можно дальше от ложа больного и как можно ближе к двери. Маленькая служанка, видимо, разгадав причину его опасений, оправила свечу и подошла с ней к кровати. Спящий тут же поднял голову с подушки, и мистер Равель признал в этом исхудавшем лице черты Ричарда Свивелера. «Что с вами?» — ласково проговорил он, быстро подходя к нему. «Вы были больны?» «Да еще как!» — ответил мистер Свивелер. «Чуть не умер. И вам бы всем не миновать над бедным Ричардом рыдать, если б не мой добрый друг, которому я поручил привести вас сюда». Вашу руку, маркиза, садитесь, сэр. Мистер Авель очень удивился, услышав, что его спутница — титулованная особа, и сел на стул около кровати. «Я послал за вами, сэр», — начал Дик. «Но она, вероятно, уже сообщила вам зачем. Да-да. Я так ошеломлен, просто не знаю, что подумать, не нахожу слов», — ответил мистер Авель. «Погодите, то ли еще услышите...» Маркиза, будьте любезны сесть на кровать. А теперь расскажите этому джентльмену то же самое, что рассказывали мне, и, пожалуйста, со всеми подробностями. Молчание, сэр! Маркиза повторила свой рассказ в тех же самых словах, без малейших упущений и отклонений в сторону. Ричард Свивеллер не спускал глаза с гостя, и лишь только Маркиза умолкла, заговорил снова. Вот, теперь вы все услышали, и, надеюсь, запомните это как следует. Я слишком слаб, и у меня плохо варит голова, так что на мои советы не рассчитывайте. Решайте со своими друзьями, как тут надо поступить. Времени упущено много, каждая минута на счету. Вам приходилось когда-нибудь торопиться домой? Так вот, сегодня для этого самый подходящий случай. — Ни слова больше. Ступайте. Если вам понадобится маркиза, вы всегда найдете ее здесь. Что же касается вашего покорного слуги, то в ближайшие полторы-две недели его можно будет застать дома в любой день и час. На это есть много причин. — Маркиза, свечку! — Вы намерены еще долго смотреть на меня, сэр? — Я не прощу вам ни минутной задержки. Но мистера Авеля не пришлось особенно убеждать и торопить. Он немедленно вышел из комнаты, и маркиза, проводив его на лестницу со свечой, по своем возвращении доложила, что пони беспрекословно взял с места галопом. «Это очень мило с его стороны», — сказал Дик. «Молодец. Отныне он будет пользоваться моим уважением. Но, маркиза, вы же устали». Вам надо как следует поесть и подкрепиться пивом. На последнем настаиваю. Мне так приятно будет смотреть на вас за кружкой пива, будто я сам его пью. Только такой довод и мог заставить маленькую сиделку мистера Свивеллера позволить себе подобную роскошь. Насытившись и выпив пиво, к его величайшему удовольствию — Подав ему лекарство и убрав комнату, она закуталась в старенькое одеяло и легла спать на коврик перед очагом. А мистер Свивеллер к этому времени уже бормотал сквозь сон. — Склонив голову на камыши, мы здесь заснем с тобой в тиши. Спокойной ночи, Маркиза! Глава шестьдесят шестая Проснувшись поутру, Ричард Свивеллер мало-помалу осознал, что в комнате у него кто-то перешептывается. Высунувшись из-за полога, он увидел мистера Гарлинда, мистера Авеля, нотариуса и одинокого джентльмена, которые стояли кружком около маркизы и о чем-то разговаривали с ней весьма серьезно, но тихо, чтобы не разбудить его. Мистер Свивеллер не замедлил сообщить им, что такие предосторожности излишни, после чего все четверо джентльменов сразу подошли к кровати. Мистер Гарленд первый протянул ему руку и справился о его самочувствии. Дик только было хотел ответить, что чувствует себя гораздо лучше, хотя еще очень слаб, как вдруг маленькая служанка растолкала гостей, словно ревниво оберегая от них своего питомца подступила с подносом вплотную к его изголовью и потребовала, чтобы он подкрепился, прежде чем утомлять себя разговорами. Мистер Свивеллер, проснувшийся с волчьим аппетитом, после того, как ему всю ночь упорно снились отбивные котлеты, портер и тому подобные яства и напитки, не смог устоять даже перед жидким чаем с гренками и согласился позавтракать поставив при этом лишь одно условие. — А условие такое, — сказал он, отвечая на рукопожатие мистера Гарленда. — Я в рот ничего не возьму, пока вы не ответите мне прямо, опоздали мы или нет. — Закончить доброе дело так хорошо начатое вами? — в свою очередь спросил старичок. — Нет, вы напрасно тревожитесь. Верьте мне, время у нас еще есть. Выслушав столь успокоительный ответ, больной приступил к завтраку с явным удовольствием, которое, впрочем, не шло ни в какое сравнение с той радостью, что испытывала его маленькая сиделка, глядя, как он ест. Принятие пищи происходило следующим образом. Держа в левой руке гринок или чашку и прикладываясь к ним по очереди, мистер Свивелер крепко сжимал правой лапку маркизы и время от времени Тряса то и целовал с полным ртом эту плененную лапку, преисполненной величайшей серьезности и почтительности. Он откусывал гренок, запивал его чаем, и маркиза сияла, но стоило ему только выказать ей свою признательность одним из вышеуказанных способов, как лицо ее омрачалось, и она начинала плакать. Впрочем, и смех сквозь слезы, и слезы пополам со смехом не мешали ей при каждом таком случае обращать к гостям взгляд, говоривший «Вы видите, какой он! Ну что с ним поделаешь?» И гости, будучи невольными участниками этой сцены, отвечали ей тоже взглядами «А что тут можно поделать? Ровным счетом ничего!» Сам Ричард, бледный, изнуренный, играл не последнюю роль в немой сцене, сопутствовавшей его завтраку. И мы не вспомним другой такой трапезы, во время которой можно было бы столько всего выразить жестами и движениями, казалось бы, самыми сдержанными и незначительными, не произнося при этом ни единого слова. Наконец и, по правде сказать, этого пришлось дожидаться недолго. Мистер Свивелер насытился, поглотив такое количество гренков и чая, какое не могло повредить выздоравливающему. Однако уход за ним на том не кончился, ибо, исчезнув на мгновение и тут же появившись снова с тазом воды, маркиза вымыла ему лицо и руки, причесала его, короче говоря, По мере силы возможности привела в порядок своего питомца, да так ловко и с такой серьезностью, словно он был совсем маленький мальчик, а она его взрослая нянюшка. Мистер Свивеллер, окончательно потеряв дар речи от изумления и признательности, покорно подчинился своей заботливой сиделке. Когда же туалет его был закончен... И, удалившись в дальний угол комнаты, маркиза приступила к собственному завтраку, успевшему давно остыть. Он отвернулся к стене и горячо пожал кому-то руку в воздухе. — Джентльмены, — сказал Дик, снова поворачиваясь к гостям после этой паузы, — простите меня, люди с подорванным здоровьем быстро утомляются. Однако теперь я снова свеж и бодр, и могу продолжать разговор. А так как среди прочих хозяйственных мелочей у нас и здесь наблюдается нехватка стульев, будьте любезны сесть ко мне на кровать, и тогда... — Чем мы можем помочь вам? — ласково спросил мистер Гарленд. — Если бы вы могли превратить вон ту маркизу в самую настоящую, в самделишную маркизу, — ответил Дик, — я попросил бы вас не откладывать этого в долгий ящик. Но ввиду того, что такая задача вам не по силам, и поскольку помогать надо не мне, а другому человеку, который больше заслуживает вашего внимания, я прошу вас, сэр, поделиться со мной своими планами. — Мы, собственно, для этого и пришли, — заговорил одинокий джентльмен, — а остальное предоставим другому посетителю, который пожалует к вам в самом непродолжительном времени. Нам не хотелось, чтобы вы волновались понапрасну, не зная о наших намерениях, и мы решили навестить вас, прежде чем предпринимать что-либо. — Джентльмены, — сказал Дик, — выражаю вам свою глубокую благодарность. Что мне остается делать, как не волноваться, будучи в таком беспомощном состоянии? Впрочем, не слушайте меня, сэр, продолжайте. — Так вот, друг мой, — снова начал одинокий джентльмен, — никто из нас не сомневается в достоверности тех фактах, о которых мы так кстати. — Это вы про нее? — перебил его Дик, показывая на маркизу. — Разумеется, про нее. — Повторяю. Никто из нас не сомневается ни в самих фактах, ни в том, что, умело воспользовавшись ими, мы сможем обелить несчастного юноши и вызволить его из тюрьмы. Но удастся ли нам добраться до главного виновника всего этого злодейства, до Квилпа, вот в чем дело? Скажу вам больше. Эти сомнения окончательно подтвердились после того, как мы посоветовались со следующими в таких вопросах людьми, А вы, наверное, согласитесь с нами, что дать Квилпу хотя бы малейшую возможность улизнуть от расплаты было бы просто чудовищно. Уж есть ли кого упускать из рук, так только не его? — Я с вами совершенно согласен, — сказал Дик, — но мне бы все-таки хотелось, чтобы никто из них не улизнул, поскольку закон, что писан для нас, для всех, и твой, и мой карает грех. И так далее, и тому подобное. Ведь это истина. Строки песенки из комедии Джона Гея «Опера Нищего».